Книга вторая. При дворе и в стане. Глава 1. Наконец, 5 января 1429 года Жанна пришла ко мне со своим дядей Лаксаром. «Время наступило», — сказала она. «Теперь мои голоса не смутны, но отчетливы». и они сказали мне, что должно делать. Через два месяца я буду у дофина. Ее настроение было восторжено, ее осанка воинственна, это передалось мне. И я почувствовал тоже какое-то неодолимое стремление. Подобный порыв переживаешь, когда услышишь барабанный бой и топот идущего войска. «Я верю», — сказал я. «Я тоже верю», — произнес Лаксар. «Если бы она раньше сказала мне, что Господь повелел ей спасти Францию, я не поверил бы. Я предоставил бы ей самой, как умеет пробиваться к губернатору, и постарался бы держаться подальше от всей этой кутимы, не сомневаясь, что Жанна спятила с ума. Но я видел». Как безбоязненно она стояла перед теми знатными и сильными людьми! Я слышал, как она сказывала свой сказ. Ведь только с помощью Божьей она могла это сделать. В этом я убедился. А потому я отныне смиренно подчиняюсь ее приказаниям. Пусть поступает со мной, как хочет. «Мой дядя очень добр», — сказала Жанна. «Я послала к нему с просьбой». Пусть придет к нам и уговорит маму отпустить меня с ним, чтобы я могла поухаживать за его женой. Она больна. Это устроилось. И завтра мы отправляемся с рассветом. Из его дома я вскоре пойду в Окулер, Буду там ждать и домогаться, пока не получу просимого. Кто были те два рыцаря, что сидели тогда слева от тебя за столом губернатора? Один сэр Жан-де... «Новелон Пон де Мец», «Другой, сэр Бертран де Пулонжи». «Добрая сталь, добрая сталь, и тот, и другой». Я наметил их себе в помощнике. «Что прочитала я на твоем лице? Сомнения?» Я приучал себя говорить ей всегда лишь неприукрашенную правду, а потому сказал, «Они приняли тебя за помешанную». Так и сказали. Правда, они сожалели о тебе, но все-таки назвали тебя безумной. По-видимому, это нисколько не встревожило и не обидело ее, она только молвила. Мудрые люди меняют свое мнение, когда видят, что их взгляд был ошибочным. Так будет и с ними. Они отправятся со мной. Теперь я опять встречусь с ними. ты опять сомневаешься? Сомневаешься? Нет, теперь нет. Мне лишь вспомнилось, что это было год тому назад, и что они не здешние, они случайно остановились здесь на один день во время путешествия. Они приедут опять. Но к делу. Я пришла, чтобы оставить тебе кое-какие распоряжения. Через несколько дней после моего ухода отправишься и ты. «Устрой все свои дела, потому что твое отсутствие будет продолжительно». «А Жан и Пьер пойдут со мной?» «Нет, сейчас они отказались бы. Но вскоре придут и они, и принесут мне родительское благословение и согласие на то, чтобы я пошла навстречу своему призванию. Тогда я буду сильнее. Это придаст им бодрости. А теперь я слаба, потому что мне недостает этого». Она замолчала, ее глаза наполнились слезами, затем она продолжала. «Я хотела бы проститься с маленькой манжетой. На рассвете приведи ее за колицу, пусть она немного проводит меня». «Амета?» Жанна не выдержала и залилась слезами. «Нет, о нет, — сказала она, — слишком она дорога мне. Я не перенесла бы свидания, зная, что никогда не увижу ее лица». На другое утро я пришел с мянжетой, и мы пошли по дороге, пока деревня не осталось далеко позади. Тогда обе девушки сказали друг другу последнее «прости». Долго они обнимались, долго изливали в ласковых словах свое горе. Грустная картина. И Жанна долго смотрела на далекую деревню, на древо фей. на дубовый лес, на цветущий луг, на реку. Как будто она хотела запечатлеть все эти картины в своей памяти, так, чтобы они вечно сохранялись, не побледнели. Она ведь знала, что никогда в жизни больше не увидит этого. Потом она повернулась и пошла своей дорогой, проливая горькие слезы. То был... Ее день рождения и мой. Ей исполнилось семнадцать лет.